Глава 32. Он нас не простит. В сумке свидетельство о расторжении брака, а у ворот дома желтый низкий спорткар, а рядом с ним тощий высокий мужчина с портфелем, который делает шаг к моей машине. С широкой улыбкой во все 32 зубы. Стучит по стеклу, и я выползаю на улицу. «Ева?» «Да». Вручает ключи и суёт какие-то бумаги. «Саша. Чёрт ты упрямый». «Я представитель из автосалона. Бубочкин Виталий Юрьевич», продолжает скалиться в улыбке. «Покупка авто оформлена на ваше имя. Мы его вам пригнали, и осталось документы подписать». Выуживает ручку из нагрудного кармана. «Нужна подпись владельца, чтобы у нас не возникло проблем». Тараторит и тараторит, и его слова сливаются для меня в неразборчивый поток. Я на автомате подписываю документы, показываю паспорт и едва сдерживаю в себе тошноту. А Бубочкин Виталий Юрьевич не намерен оставить меня в покое. Поздравляет, расхваливает машину, сыпет техническими характеристиками, которые не задерживаются в моей голове. Мне с высокой колокольни на это, на какую скорость разгоняется желтая хищная малышка. У меня одно желание — лечь и лежать. Вот прямо тут, на асфальте, и смотреть на голубое небо. «Оставьте меня», — отодвигая в сторону Виталия. Саша оставил мне дом, мою машину, мой магазин, но в груди дыра. Уладили все вопросы мирно, без претензий и склок. Беседы вели только наши адвокаты, а мы по большей части молчали и смотрели друг другу в глаза. После нашего разговора в туалете последовала беседа с Денисом, тихая и совершенно неубедительная. «Мама и папа тебя любят, сынок, но в жизни так бывает, что родители не могут жить вместе». Мы все еще близкие люди, которые уважают друг друга, и мы будем дружить. Однако я уже через час смутно помнила, что конкретно мы говорили Денису, который в итоге расплакался и пожелал остаться у бабушки с дедушкой. И я его не виню. Бабушка и дедушка ведь вместе. Они стабильные, и их любовь друг к другу можно увидеть. Они не разбегаются, как мама и папа». Я и Саша весь этот месяц с очередностью приходили к моим родителям. И Денис вроде как был рад каждого из нас видеть. Мы с ним играли, дурачились, гуляли, возили в детский садик, после которого он твердо стоял на том, что хочет к бабушке и дедушке. Я потеряла сына. Я знаю, что мои родители не могли им манипулировать и сами пребывают в шоке. Он отказывается возвращаться домой, не желает быть с Сашей в его временной квартире в которой есть шикарная детская и куча новых игрушек. Я ошиблась, когда настояла на разводе. Детский психолог убеждает, что Денису нужно время осознать наш с Сашей развод. Он отказывается в это верить, и его желание жить у бабушки с дедушкой — попытка закрыться от правды. Он создает свою реальность, в которой он лишь задержался у моих родителей, и вот-вот папа и мама вернутся, и все будет как прежде. Я растеряна. Я всё напоминаю себе, что я сильная и преодолею все трудности, но я в это не верю. Моё упрямство и гордыня обходятся мне слишком высокой ценой, которую я не была готова платить. Я, кажется, стою целую вечность у входной двери. Меня нет то, что как женщина не существует, меня как человека нет. Я дышу, но не живу. Открываю дверь и плетусь на кухню, уронив сумку, ключи, документы и паспорт на пол. У холодильника зависаю на неопределенное время, потому что не помню, зачем я тут. Нарастает желание выжрать все бутылки элитного пойла и залить дуру в груди, но нельзя. Я же беременна. У меня под сердцем ребёнок Саша. Я хотела выйти победительницей из битвы, которой не случилось. А в итоге я не живая, не мёртвая. Я должна быть сильной. Я должна. Ради детей. Очухиваюсь уже в детской Дениса, на кровати с плюшевым мишкой в руках, обнимаю его и ложусь. Я плохая мать. Я поставила свои интересы и уязвленное эго выше моего мальчика. Он нас не простит. Денис, вздыхаю я, отвлекается от машинки, улыбается. Да, пап. Что я наделал? Я ведь знал, что Ева не стерпит измену. Знал, но осознал это только сейчас. Я сделал любимой женщине больно и лишил сына и будущего ребёнка крепкой семьи из-за эгоистичного стремления к удовольствию без обязательств. Я знал, поэтому скрывался. И всю ценность того, что я имел, я понял лишь в нынешний момент. У меня было всё для счастья, а вся моя усталость, скука и стремление к якобы свободе были капризами идиота, который возомнил себя, как сказал Павел, султаном. Пора вернуться домой. Я хочу жить в бабушке с дедушкой. Денис катает по полу машинку. А вы приходите в гости. Ты сейчас нужен маме, Денис. Я хочу остаться тут. Ты мужчина, Денис. И ты должен маму защищать. Ты должен защищать маму. Я не справился с этой задачей. Теперь ты ее защитник, говорю тихо. Денис хмурится и возвращает все внимание к машинке. Сцепив руки в замок, молчу минуту и твердо заявляю. «Ты сейчас встанешь, переоденешься, соберешь свой рюкзак, и я отвезу тебя домой к маме». Поднимает взгляд и поджимает губы. «Нет». «Да, Денис». Мой голос строгий и тихий. «Сейчас ты нужен маме, встань». Удивленно моргает и подчиняется. «Переоденься». Я поднимаюсь на ноги. «Собери рюкзак и выходи. Ты меня услышал?» Бледнее такивает. Хорошо, я тебя жду. Выхожу из комнаты, и меня в коридоре ловит бывшая теща. Ну что? Я в любом случае его отвезу к Еве. Я соберу его вещи. Нет, перекрываю ей дорогу рукой. Пусть сам не подчинится, будет с ним другой разговор. Поняла. Анастасия Егоровна отступает. Все правильно. Он мальчик, с ним надо построже. Понижает голос до шепота. Как Ева? Все? Вы сегодня уже получили все документы? «Все плохо», — шагаю в прихожую. «И да, мы все». «Твои родители знают?» Анастасия Егоровна следует за мной. «Нет». Сажусь на пофиг и поднимаю взгляд. Потом их обрадую. «Мне, наверное, стоит тоже поехать к Еве», — хмурится. «Она с нами не особо делилась, как у нее дела. Я предложила ей пожить у нас. Отказалась?» — кивает. «Ну, вздыхаю я. Это ведь Ева». Она не считает себя маленькой девочкой, которая может жить у родителей. У неё же есть своё гнездо пустое. Анастасия Егоровна смахивает слезу со щеки. Вот я и приехал, чтобы вернуть одного маленького и упрямого птенца в гнездо. Слабо улыбаюсь. И да, я думаю, что вам стоит поехать вместе с Денисом к Еве. В кармане вибрирует телефон. Пробегаю с глазами по сообщению от менеджера автосалона, что машину пригнали... Документы и ключи вручили. Закрываю глаза и сжимаю переносицу. Какая отлично у меня получилась издевка для Евы. На эмоциях и в гневе после очередной встречи с адвокатами я потребовал у автосалона пригнать машину именно к дате развода. Подарок ко дню, которая знаменует ее новую жизнь. Спасибо, что удержался от бантика. А ведь хотел. Я продолжаю и продолжаю лажать и иду на поводу, своего желания укусить Еву и обратить на себя внимание. «Тогда я тоже соберусь», — Анастасия Егоровна пятится. Через пять минут ко мне выходит серьёзный Денис, зловолочая за собой зелёный рюкзак. «Я готов». «И не ругайся». «Я не ругался». Прячу телефон в карман. «Это ты, Дениска, вредничаешь, но это в тебе от меня». «Мама тоже вредничает». «У неё есть причина, а у нас нет». Пальцами пробегаюсь по взъерошенной макушке Дениса. «Ты не причесался?» «Не хочу». Достаю расческу с мелкими зубчиками из грудного кармана и протягиваю Денису. «Вперед, сына!» Недовольно причесывается, возвращает расческу, и я прячу ее в карман. «Иди сюда!» Поднимаю его к себе. Фыркает, отворачивается, и я его решительно сгребаю в объятие. Прижимаю к себе утыкаясь носом в его мягкие волосы и шепчу. «Ты имеешь полное право злиться и обижаться на меня, Денис, но не на маму. Слышишь? Мама ни в чем не провинилась, она хорошая. Я хочу, чтобы все было как раньше». «Как раньше уже не будет», — прижимаюсь к его макушке щекой. «И так не бывает, чтобы жизнь была неизменной. Но это не значит, что не будет хорошо». «Будет по-другому, Денис, и мы с тобой тоже должны постараться, чтобы было нам всем хорошо. Я не знаю, как стараться. Быть рядом с мамой, Денис». Молчит и неуверенно обнимает меня в ответ. Закрываю глаза, которые жгут слезы, и закусываю губы, чтобы сдержать в себе поток отчаяния. Я разрушил все, что было мне дорого ради удовольствия, сомнительного отдыха и пустышки под одеялом. Несколько вдохов и выдохов, и я открываю глаза. В проеме с сумкой притаилась молчаливая Анастасия Егоровна. Я не вижу в ее глазах прежнего презрения, лишь сожаления. «Поехали!» Мягко отстраняюсь от Дениса и поддеваю кончик его носа пальцем с улыбкой. Повредничали и хватит. «Хватит!» — печально вздыхает он. «Я тоже устал. Тоже хочу к маме. Я знаю. Я и сам хочу к Еве». Это желание густое, бурлящее и чёрное. И я тоже хочу, чтобы всё было как раньше, ведь я понятия не имею, как теперь всё будет.